Глава 16. Ворота мы прошли без проблем. Признаться, я немного нервничала, боялась, что в последний момент что-то пойдет не так, и мы не сможем покинуть пределы Академии. Но полок остался ясный, и нас с магистром Лармом пропустил вообще без всяких проблем. Не удержалась от облегченного выдоха, едва только мы ступили на мостовую. Город обрушил на нас свой шум и суету, а также промозглый холод. На тротуаре грязными кучами лежал снег, превративший дороги в месиво из грязи и застывшего льда. На территории академии хоть и властвовала уже зима, но было гораздо теплее. Здесь же горожане переступали через замёрзшие лужи и не очень замёрзшую грязь. "У вас тут", боевик скривился, "миленько". Посмотрела на него скептически. Берд как раз освободил меня от лечины незнакомого мне адепта. А вы ездали как нам? уклончиво ответила я. Из столицы, уведомили меня. Из столицы. Хотела бы я знать, зачем это молодому и, верю, перспективному боевику понадобилось приезжать в нашу глушь. Но, разумеется, спрашивать его об этом не торопилась. Весной мне больше нравится, изобразила я радушие. Тепло, сухо. Мухи не кусают, закончил за меня Берт. Удивительно, но на морде грызуна гуляло точно такое же выражение, как и на лице магистра Ларма, презриво скучающее. И если бы Евик осматривался по сторонам хоть и без особого энтузиазма, но из-доли любопытства, даже с настороженностью, то Берд старался смотреть прямо перед собой и делал вид, что вообще не видит ничего вокруг. С чем же было связано столь непреодолимое желание посетить город в это печальное время года? На смешливо спросил Тео. Зимний бал, нашлась я. На меня посмотрели заинтересованно, причём и Бэйвик, и мой фамильяр. Что вас удивляет, спросил я их обоих. Мне ведь нужно новое бальное платье. Как можно более непринуждённо, пожалуй, плечами. Ну и пополнить свои запасы ведьминских ингредиентов. Кори глаза магистра прищурились. Покажи мне ваш чудесный город, хмыкнул боевик. И вот тут я растерялась. А разве вы не хотели заняться своими делами? Я думала, мы встретимся с вами вечером. Теперь на лице Теу светилась озорная улыбка. Ну, если ты так настаиваешь на вечерней встрече, я буду только рад. Я вовсе не Попыталась возразить я, но мерзкий хихиканье Химека подтвердило мои догадки по поводу моего спутника. Издевается. Сжала плотно губы и сердито уставилась на своего сопровождающего. Меня тут же обняли за плечи и доверительно сообщили: "Ты моя ученица, Милли, а я отвечаю головой за каждого верного мне адепта. Так что ты без меня никуда не пойдёшь". Гоблинский потрох. Иди в лавку и закажи себе самое шикарное платье. Имей себе спокойно дышать носом и не устраивай себе вырванные годы из еле оставшихся дней. Фамилиар соскочил с моего плеча и был так в суете города. Здраво рассудил, что этот проныра нигде не пропадёт, а магистру Ларму не нужно знать, что именно мне нужно купить на рынке, повела его к лавкем готовой одежды. В другую сторону. Ты обещал рассказать, как именно смогла изменить свою внешность, так что я тебя не узнал, напомнил Боевик. Надо же, какой дотошный. Ничего особенного, как можно спокойней пожала я плечами. Это артефакт. Артефакт? Да, экспериментальная модель. Я ведь учусь на факультете артефакторики. Если разобраться, то Берта, правда, с огромной натяжкой, можно назвать артефактом. только не созданным мной, а призванным. Но это уже детали. А что ещё может этот артефакт? спросил магистр Ларм. Да больше ничего такого, уклончиво ответил я ему. Ещё может быть накопителем силы, которая делится, когда нужно, ну и так по мелочи. Похоже, мои слова произвели на магистров впечатление. "Милли, восхищённо сказал он, это же прорыв!" Ты не представляешь, сколько заплатили бы тебе королевские службы за подобный предмет. Не скрою, мысль показалась мне весьма заманчивой. Может, отдать им Берта? Пусть сами с ним разбираются. Это невозможно, вздохнула я. Артефакт крайне нестабилен. Последствия его воздействия могут быть непредсказуемы. Это может быть опасно для окружающих, да и для использующего его силу мага тоже. Какое-то время мы шли молча. Я закуталась в шубку, любезно предоставленную Агнес. Тео бросал на меня задумчивые взгляды. Наконец боевик не выдержал и сказал: "Шубейка явно великовата тебе". "Что?" не сразу поняла, что именно он имеет в виду. "Ты странно себя ведёшь, ты в курсе?" доверительно спросил он. Я от неожиданности споткнулась. Меня заботливо придержали за локоток и потребовали: "Ласково так". Рассказывай, зачем тебе срочно нужно было в город. Не понимаю, о чём вы, магистр Ларм, не принуждённо, пожалуй, плечами. Ты пробралась в преподавательское общежитие под личиной парня, согласилась стать моей ученицей, хотя раньше даже слышать об этом не хотела. Более того, ты даже облачилась в явно чужую одежду. И всё ради того, чтобы купить себе новое платье? Мне кажется, это совсем не в твоём характере, адептка Райлис. Ельха радочно соображала, что же ему ответить. Если честно, я вообще не рассчитывала, что он пойдёт со мной. Очень надеялась, что я быстренько сбегаю на рынок, куплю всё необходимое и незаметно вернусь в академию. А тут он Хорошо, тяжело вздохнув, ответила я. Не ради платья. Магистр Ларм довольно улыбнулся. Мне нужно купить новое пальто, нашлась я. Каря и глаза боевика удивленно расширились. «Пальто?» — недоверчиво уточнил боевик. «Ну да!» «Вы ведь сами сказали, что шубейка не моя. Так вот, вы совершенно правы. Недавно я лишилась своей верхней одежды, поэтому вынуждена была одолжить ее подруге. Впереди зима, а в наших краях она весьма суровая. Так что прошу прощения за доставленные вам неудобства, но мне необходимо было пойти на подобные меры, дабы не замерзнуть в непогоду». И гордо выпрямившись, с чувством оскорблённой невидности, пошла по улице по направлению к лавке готовой одежды. Не ожидавший такого боевика, какое-то время ещё стоял, продолжая смотреть мне вслед, потом догнал в несколько шагов. Прости, виновато произнёс он. Не думал, что тебя так заденет вопрос о покупке пальто. Надеюсь, мы больше не вернёмся к обсуждению данного вопроса. Еле сдержав победную улыбку, сказала я, на ходу пытаясь придумать, как мне выкрутиться в самом магазине. Ведь боевик пойдёт за мной, а совершать покупки мне всё равно не на что. Стипендию я получала хоть и повышенную, но её явно не было достаточно и на приобретение книг, и на новый гардероб. Нужно будет послать огненный вестник к родителям. Может быть, мама сможет мне прислать что-то из одежды старшей сестры. Раздумывая об этом, не заметила, как мы подошли к лавке за стеклом витрины, на которой красовалось чудесное пальто с отделкой белого пушистого меха на воротнике, рукавах и даже по подолу. Бросив взгляд на сие чудо современного модельерного искусства, восхищённо замерла. М-да уж, мне такое не носить никогда. Толкнула дверь и вошла в ярко освещённое помещение. Над головой весело звякнул колокольчик, оповещая хозяйку о приходе посетителей. «Доброго денёчка, господа хорошие!» К нам вышла женщина средних лет с широким добродушным лицом. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я. Магистр Ларма дарил женщину с ног с сшибательной улыбкой. «Добрый день!» — сказал он, с интересом оглядываясь по сторонам. Его внимание привлекло лёгкое воздушное платье нежно-голубого цвета. На мой взгляд, вряд ли его можно носить приличной девушке. Но боевик с огромным интересом рассматривал его. Я повернулась к хозяйке магазина и сказала: "Скажите, пожалуйста, у вас есть уже готовые модели зимней одежды?" "Конечно", с готовностью ответила та. "Пойдёмте, мисс, я вам всё покажу". И мы устремились вглубь магазина к примерочным кабинкам. Боевик попытался пойти за мной, но я одарила его строгим взглядом. "Подождите меня здесь. Я сама могу примерить одежду". Больше не слушай возражений скрылась в примерочной. Отгородившись от глаз бдительного боевика, смогла выдохнуть с облегчением. Вот наша новая коллекция, начала хозяйка магазина, но я решительно её перебила. Прошу прощения за беспокойство, но мне хотелось бы просто ознакомиться с модельным рядом вашего магазина. Дело в том, что мы хотим сделать сюрприз для одной подруги. Её жених, я многозначительно кивнула через плечо в сторону ожидающего нас боевика. Ну Он не очень понимает во вкусах девушек в отношении нарядов и попросил меня помочь с выбором подарка. Женщина, понимающе улыбнулась и часто-часто закивала. Понимаю, сейчас я вам всё покажу. Следующие полчаса мы провели за рассмотрением каталогов, если верить которым, можно было приобрести одежду любого фасона и на любой кошелёк. К моему сожалению, в этой лавке я могла бы позволить себе купить, ну, разве что pantalons. Придётся поторопиться с письмом к родителям. Кроме того, мы шьём на заказ любые изделия. Не переставала рассказывать об услугах своего магазина женщина. Правда? Изобразила я живой интерес. Это же совсем другое дело. В таком случае мы с подругой обсудим фасон, а потом я принесу вам эскиз. Довольная тем, как выкрутилась из ситуации, я поспешила к ожидавшему нас магистру Ларму. Хорошо, милая, хозяйка следовала за мной. Буду ждать. Магистр Ларм подозрительно прищурился, но ничего не сказал насчёт того, что у меня в руках не было покупок. Зато голос женщины заставил остановиться. Только имейте в виду, магазин работает до полудня. Это хорошо, что ваш спутник боевой маг. Так безопаснее. Мы с Тоу удивлённо посмотрели на неё. Безопаснее? вкратчиво спросил Боевик. Ну, женщина замялась и опустила глаза. Все эти убийства, это всего лишь слухи, но магистр Ларм закрыл уже открытую им передо мной дверь и приказал. А вот теперь подробнее.